Глава 46. Музыка грустная пища для нас живущих любовью, в четвертый раз процитировал Трэвеллер, настраивая гитару и собираясь приняться за танго Попугай-гадалка. Дон Креспо поинтересовался, откуда эти цитаты, и Талита поднялась в комнату за пьесой в пяти актах перевод О страны Марина. На улице Качима её к вечеру становилось шумно. Но во дворике дона Креспо, кроме заливавшегося кенера 100 песо, раздавался только голос Трэвлера, который уже добрался до того места, где девчушка с фабрики, не знавшая безделья, что принесла б ему и радости, и веселья. Чтобы играть в искобу, не обязательно разговаривать. Хикрептон выигрывала кон законом у Оливейры, и Оливейра с синьорой Гутуза Попеременно выкладывали монетки по 20 пиаса. А попугай-гадалка всё на свете знает, он жизнь и смерть вам напрочь нагадает. И уже успел вытащить розовую бумажку "Суженый долгая жизнь". Однако это не помешало тревеллеру печальным тоном поведать о внезапной болезни героини, которая, угасая на руках у бедной мамы, с последним вздохом вопрошала: "Не пришёл?" Тарам-пам-пам. Сколько чувства, сказала сеньора Гутуза. Вот некоторым танго не нравится. Я его ни на какие Калипсо и прочую гадость, что по радио передают, не променяю. Передайте мне донара всего несколько фасолин. Трэвеллер прислонил гитару к цветочному горшку, глотнул мата и почувствовал, что ночь предстоит тяжёлая. Лучше бы уж работать или заболеть, и то бы отвлёкся. Он налил себе рюмку каньи и выпил за лпом, глядя на Дона Креспа, который, вдвинув очки на кончик носа, в последней надежде продирался через предисловие к трагедии. Альвеира, проиграв восемьдесят сентаво, подсел к Тревеллеру и тоже налил себе рюмку. Мир полон чудес, сказал Тревеллер тихо. Тут через минуту. разразится битва при Акциуме, если, конечно, у старика хватит терпения добраться до этого места. А рядом две ненормальные на смерть сражаются за фасолины. Чем не занятие, сказала Левиера. Ты задумывался когда-нибудь над этим словом? Быть занятым, иметь занятия. Просто мороз по коже ч. Однако не ударяясь в метафизику, скажу одно: мое занятие в цирке чистое мошенничество. Я зарабатываю там свои песы ровным счётом ничего не делая. Подожди, вот начнутся выступления в Сан-Сидро, там будет по труднее. В Вилья-дель-Парке у нас все проблемы уже решены, во всяком случае налажены все контакты, что всегда больше всего беспокоит директора. А там придётся начинать с новыми людьми, и у тебя будет достаточно занятий, коль скоро тебе так нравится это слово. Мне может быть какая прелесть, а то я совсем расслабился. Так значит, там придётся работать первые дни, а потом всё входит в свою колею. Скажи-ка, а тебе во время странствий по Европе никогда не случалось работать? Самой малости в силу необходимости, сказал Оливейра. Был подпольным счетоводом у старика Труя. Ну и персонаж просто для Селина. Надо бы рассказать тебе, если бы стоило, но, пожалуй, не стоит. Я бы с удовольствием послушал, сказал Тревело. Знаешь, всё как будто в воздухе повисло, что бы я тебе ни рассказал, будет не более чем кусочком коврового узора. Не хватает склеивающего начала, назовём его так опля, и всё ложится точно по местам, а у тебя на глазах возникает чудесный кристалл со всеми его гранями. Беда лишь, сказал Оливейра, разглядывая ногти. Что быть может Все давно склеилось, а я этого до сих пор не понимаю. Безнадежно отстал, как знаешь, бывают старики. Ты им говоришь про кибернетику, они тебе кивают головой, а сами думают, что подошло время, пожалуй, супчик вермишели вы съесть. Кенер стоперса выдал на удивление скрипучую трель. Ну вот, сказал Тревелер. Иногда меня мучает мысль, что тебе, наверное, не следовало возвращаться. Тебя это мучает в мыслях, сказала Левиера. А меня на деле. Может, по сути это одно и то же, но не будем пугаться. И тебя и меня убивает стыдливость, ча. Мы разгуливаем по дому голышом, приводя в великое замешательство некоторых синьор, но когда нужно говорить, понимаешь? Иногда мне кажется, что я мог бы сказать тебе: "Глядишь, и снова сгоделись бы она что-то послужили бы нам". Но поскольку эти слова необыденные, не те, что говорятся, когда пьют маты во дворе или за гладкой беседой, то просто теряешься, и как раз лучшему другу труднее всего высказать. Но тебя не бывает желания иногда открыться первому встречному. "Пожалуй", сказал Трэвеллер, настраивая гитару. "Беда только что при таком подходе неизвестно зачем друзья. Зачем, чтобы быть рядом, и один из них тот, кто разговаривает с тобой?" Как знаешь, но тогда нам трудно будет снова понимать друг друга, как в прежние времена. Во имя прежних времен совершаются великие глупости нынче, сказала Левиера. Видишь ли, Маноло, ты говоришь о взаимопонимании, и в глубине души знаешь, что я бы тоже хотел, чтобы мы с тобой понимали друг друга. И когда я говорю с тобой, то это означает гораздо больше, чем только с тобой. Загвостка в том, что настоящее взаимопонимание это совсем другая штука. Мы и довольствуемся слишком малым. Если друзья понимают друг друга, если между любовниками царит взаимопонимание, если семьи живут в обстановке полного понимания, мы верим в гармонию. Чистой воды обман, зеркало для жаворонков. Порой мне кажется, что между двумя людьми, разбивающими друг другу морду в кровь, больше взаимопонимания. чем между теми, кто смотрит друг на друга вот так, как бы со стороны, а потому че я бы и в самом деле мог сотрудничать в ла Национ по воскресеньям. Хорошо говорил, сказал Травеллер, настраивая первую струну, а потом вдруг на тебя напал приступ стыдливости, который ты только что упоминал. Ты напомнил мне сеньору Гутуза, когда ей в разговоре приходится коснуться геморроя своего супруга. Ну и Октавий Цезарь, что он говорит? Пробурчал дон Креспо, глядя поверх очков. К примеру, будто Марк Антоний в Альпах ел какое-то странное мясо. Что он имеет в виду, козленка, наверное? Скорее двуногого без пёра. В этой книге, если кто не псих, то близок к тому, сказал уважительно дон Креспо, что Кляпатры вытворяет. Царицы, они такие сложные, сказала синьора Гутузо. А эта Клеопатра жуткие делишки обделывала в кино показывали. Ну, конечно, совсем другое время, религии ещё не было. Аскоба, сказала Талита Бериаш 6 за один раз. Вам везёт. Всё равно в конце я проигрываю ману, у меня кончилась мелочь. Разменяю у Дона Креспо, он уже добрался, наверное, до фараоновых времён. И на меняет тебе чистым золотом. Вот ты ара все говорила гармонии. В конце концов, сказал Левиера, если ты хочешь, чтобы я вывернул карманы на стол со всем мусором, что в них накопился, не надо выворачивать карманы. Но сдается мне, что ты совершенно спокойно смотришь, как всех нас начинает корчить против воли. Ты ищешь то, что называется гармонией, но ищешь там, где... Как только что сказал, сам ее нет, а именно среди друзей, в семье, в городе. Почему ты ищешь ее внутри социальных ячеек? Не знаю, че. Да я и не ищу ее. Все это происходит со мной как бы само собой. Почему с тобой должно происходить такое, что все остальные не спят по твоей милости? Я тоже плохо сплю. Зачем, скажи, пожалуйста, к примеру, сошелся ты с Хикрептоном? Зачем приходишь ко мне? Разве не Хикрептон? Разве не мы разрушаем тебе гармонию? Она хочет выпить мандрагору, звонил изумленный тон Креспа. Выпить что? Сказала сеньора Гутуза. Мандрагору. Вели рабы не подать ей мандрагору. Говорит, что хочет уснуть. Да она с ума сошла. Надо было брумурал принять, сказал сеньор Агутуза. Ну, конечно, в те времена ты прав, как никогда, стречок сказал Аливейра, наливая канью в стаканы. С одной поправкой. Хикрептон, ты придаёшь больше значения, чем она имеет. А мы? Возможно, как раз есть то склеивающее начало, о котором мы только что говорили. Мне всё время кажется, что наши взаимоотношения подобны химической реакции. они как бы вне нас и от нас не зависит. Рисунок, который вырисовывается сам по себе. Ты пришёл меня встречать, не забывай. А почему не встретить? Я не думал, что ты вернёшься таким и так там переменился, что и мне захочется стать другим. Да нет, не в этом дело, словом, ты и сам не живёшь и другим жить не даёшь. Гитара между тем наигрывала с Елита Тебе достаточно шевельнуть пальцами, вот так, сказала Левиера совсем тихо, и меня вы больше не увидите. Несправедливо, если по моей вине вы столиты. Толи ту вынеси за скобки. Нет, сказала Левиера, и не подумаю выносить ее за скобки. Мы, эта толи та, ты и я, в общем, три смегистов треугольника. Повторяю, только мигни, я сам отрублюсь. Не думай, будто я не понимаю, что ты беспокоишься. Не настолько, чтобы сразу тебе уходить, у тебя ещё тут много дел. Можно и сразу, вам ведь я не нужен по Заресу. Трэвеллер заиграл вступление к Злым козням, остановился, ночь уже настала, и Дон Кресс позажёг в дворе свет, чтобы можно было читать. "Знаешь", сказал Трэвеллер тихо. "Когда-нибудь ты всё равно решишь уехать, так что нет нужды тебе мигать. Ну, не сплю по ночам. Талита, наверное, тебе рассказал. Ну, в общем-то, я не жалею, что ты приехал". Может, тебя мне как раз и не хватало. Как знаешь, старик, коли всё так складывается, лучше, наверное, не суетиться. Мне и так неплохо. Разговор двух дураков, сказал Трэвеллер. Двух монголоидов, сказала Оливейра. Хочешь что-то объяснить, а всё только запутывается. Объяснение суть принаряженное заблуждение, сказал Оливейра. Запиши. В таком случае поговорим о другом. о том, что происходит в радикальной партии. Разве только ты, знаешь, как карусель, всё без конца повторяется: белая лошадка, красная, снова белая. Мы с тобой, поэты, братится. Поэты и пророки, сказал Оливейра, наливая в стаканы. Жуткая публика плохо спят, по ночам встают подышать у окна и всякое такое. Значит, ты видел меня вчера. А как же В Спервахе Крептон приставала, пришлось сдаться. Потихоньку, так потихоньку, но в конце концов а потом заснул без задних ног. Я уж и забыл, когда спал так. А почему ты спрашиваешь? Так, просто, сказал Трэвеллер, не прижимая рукой у струны. Звякнув в ладони выигранной мелочью, сеньора Гутуза передвинула стул и попросила Трэвеллера спеть. Аники Эна Барб говорит тут, что ночная сырость ядовита, сообщил Дон Креспо. В этой книжке все как один чокнутые. Посреди сражения вдруг начинают говорить о вещах, которые к сражению никакого отношения не имеют. Ладно, сказал Трэвеллер. Сделаем приятно синьоре, если Дон Креспо не возражает. Злые козни, души щипательное танго Хуана де Dios Филиберто. Ах да, напомни мне, чтобы я прочитал тебе исповедь Ивон Гитре. Это потрясающе. Талита, сходи за антологии Горделя. Она на ночном столике, где ей подобает держать такую вещь. А заодно и вернёте её мне, сказала сеньора Гутуза. Ничего страшного, но я люблю, чтобы книги всегда были под рукой. И муж мой такой же, клянусь. В скобках глава сорок седьмая.